Глава двенадцатая Следующие дни слились в один бесконечный тягучий поток, наполненный шумом дождя, завыванием ветра и стуком инструментов. Погода за окнами словно озверела, ливень хлестал без остановки, переходя то в ледяную крупу, то в мокрый снег, который тут же таял, превращая землю в сплошное месиво. Ветер рвал в ставни, гудел в печных трубах, задувал в щели, и даже амулеты, развешенные по углам усадьбы, не могли его унять. Работать на улице было невозможно. Даже Мартин, который обычно проводил в конюшне больше времени, чем в доме, теперь лишь выбегал проведать бурю, задать корма, подстелить свежие соломы и тут же мчался обратно отряхиваясь от воды и чертыхаясь сквозь зубы. Мы все собрались в доме. И это стало испытанием, не столько физическим, сколько психологическим. Слишком много разных существ в слишком маленьком пространстве. Но, как ни странно, мы не перессорились. Наоборот, общая необходимость как-то организовать этот вынужденный быт сплотило нас быстрее любых разговоров. Гномы не оставили своих ремонтных амбиций, даже при такой погоде. Астер заявил, что раз на улицу все равно не выйти, надо привести в порядок все внутри, каждую комнату, каждый угол. К весне, чтобы дом как новенький был», говорил он, размахивая молотком. «Чтобы ни одна щель не сквозила». Ни одна половица не скрипела. Гномы плохо живут, гномы долго не живут. Ситор уже окончательно оправившийся от раны, помогал брату с энтузиазмом. Они перебрали полы в коридорах, укрепили лестницу на второй этаж, которая давно шаталась и грозила рухнуть под чьим-нибудь весом. Заделали все щели в оконных рамах, законопатив их паклей, которую нашли в сарае. Я удивилась их неутомимости. Казалось, они вообще не знают усталости. Молотки стучали с утра до вечера. И даже ночью иногда доносилось постукивание. Гномы вставали, если вспоминали, что что-то не доделали. Эльза взяла на себя кухню и запасы. Она перебрала все продукты, разложила по мешочкам и коробам, подписала углем на трепицах. Где крупа, где сушеные грибы, где мясо. Составила список на зиму. Прикинула раскладку на каждый день, чтобы растянуть припасы до самой весны. «Если экономить, как сейчас», сказала она мне как-то вечером. «Хватит до середины марта. А там, глядишь, и охота пойдет, и первая зелень появится». «А если не появится?» Спросила я осторожно. Арчиха пожала плечами. Тогда будем думать. Но думать лучше на сытый желудок. Лина помогала матери. Чистила овощи, перебирала крупу, училась замешивать тесто для лепешек. А еще она взяла за привычку сидеть с гномами, когда они отдыхали от работы. Сидела в уголке, смотрела, как они точат инструменты, или плетут новые шнурки для амулетов, и слушала их рассказы о подземных чертогах, о горных реках, о драгоценных камнях, которые светятся в темноте. Гномы к девочке привязались. Астор даже вырезал ей из дерева маленькую фигурку, то ли зверька, то ли духа с большими ушами и длинным хвостом. «Это хранитель дома». Объяснил он, вручая подарок. По нашим поверьям, такие фигурки приносят удачу. Повесь над своей кроватью. Будет тебя беречь. Лина повесила и потом долго рассматривала при свете свечи, водила пальцем по деревянным ушкам. Мартин, хоть и сторонился общей суеты, тоже нашел себе занятие. Он перебрал всю сброю. Смазал ее жиром, починил порванные ремни. Потом взялся за тележку, ту самую, на которой возили валежник. Отмыл от грязи, подкрутил колеса, заменил подгнившую доску в днище. Работал он молча, сосредоточенно, но иногда я ловила на себе его взгляд, изучающий, внимательный. Однажды Когда я зашла в конюшню проведать бурю, он заговорил. «Госпожа, а вы не жалеете, что попали сюда?» Вопрос застал врасплох. Я погладила лошадь по теплой шее. Помолчала. «Жалею», — ответила честно. «Но жалость делу не поможет. Надо жить дальше». Мартин кивнул будто именно этого ответа и ждал. «Я тоже не жалею», — сказал он негромко. «Там, откуда я пришел, меня не особо ждали. А здесь? Здесь я нужен. Лошади, вам, этим гномом. Это многое значит». Я не стала расспрашивать, что значило «там, откуда я пришел». У каждого из нас была своя история, и не все истории стоило ворошить. Дождь лил, не переставая, уже вторую неделю. Мы привыкли к его монотонному шуму, к серому свету за окнами, к холоду, который заставлял кутаться в одеяло даже у камина. Но внутри дома было тепло. Камины гудели, гноми амулеты поблескивали в углах. Эль заварила сытные похлебки. Лина тихо напевала что-то за работой. Мартин возился с инструментами. Огном и стучали молотками, превращая разрушенное крыло в настоящий дом. Я сидела в кресле у камина, смотрела на огонь и думала. Впереди была зима. Долгая, холодная, темная. Но теперь, глядя на этих странных, разных, но уже таких родных существ, я знала, мы справимся. За окном был ветер, а в доме было тихо и тепло. И это ощущение дома, настоящего, живого, было лучшей защитой от всех ужасов покинутых земель.